Булгаков Михаил Афанасьевич Михаил Афанасьевич Булгаков – знаменитый русский писатель. Родился 3 мая 1891 года в Киеве. Отец его был профессором Духовной академии. В 1909 году Михаил окончил гимназию и поступил в Киевский университет на медицинский факультет. После окончания университета работал по специальности в селе Никольское Смоленской губернии, а затем в Вязьме. Уже в то время он начал писать. Основная тематика первых рассказов Михаила была связана с его врачебной практикой. Вскоре эти произведения были собраны в цикл рассказов «Записки юного врача». После революции Михаил Булгаков переехал из Вязьмы обратно в Киев. В то время он был уже женат. Трагические события, происходившие в те годы в стране, серьезно повлияли на творчество Михаила Булгакова. В 1919 году он в качестве военного врача уехал на Северный Кавказ. Впоследствии, находясь под впечатлением увиденного, Михаил Булгаков напишет рассказ «Белая гвардия». Первые короткие рассказы и фильетоны писателя были напечатаны еще в 1919 году в газете «Грозный» под инициалами М.Б. Уже тогда Михаил Булгаков предсказал тяжелые экономические и политические последствия революции и последовавшей за ней войны. Помогая больным и раненым, Михаил Булгаков сам заразился тифом и остался во Владикавказе. Он жил там некоторое время, подрабатывая написанием пьес для местного театра. Все они были позже уничтожены самим автором. В 1921 году Михаил Афанасьевич наконец смог уехать из Владикавказа и перебрался в столицу. Его фильетоны стали печатать в различных московских газетах и журналах. Кроме того, произведения писателя публиковались в выходившей в Германии газете «Накануне». Впечатления о данном периоде своей жизни писатель отразил в записках на манжетах, которые были изданы лишь после его смерти. Герой повести приезжает в Москву, и чтобы завоевать уважение и просто выжить, пишет примитивные пьесы, востребованные в это время, но, с другой стороны, сам тяготеет к прежней культуре. В 1925 году в журнале «Россия» выходит сокращенная версия романа «Белая гвардия». Впоследствии на его основе была написана пьеса «Дни турбиных», премьера которой состоялась в Амхате в 1926 году. Пьеса имела оглушительный успех у зрителей. В романе того же периода «Город» Михаилом Булгаковым были отражены все ужасы гражданской войны, которые сам писатель наблюдал в родном Киеве. Вскоре Михаил Булгаков понемногу забывает о трагических событиях гражданской войны и переходит на сатиру, в которой отражает необустроенный быт того времени. На сцене московских театров Появляются его пьесы «Зойкина квартира» и «Багровый остров». Одной из известнейших работ Михаила Булгакова того времени является «Собачье сердце». Это роман о пороках человека, бюрократизме чиновников и других социальных проблемах тех лет. За эти произведения Михаил Булгаков был подвергнут жесткой критике. Его пьесы изымают из репертуара театров. В 1930 году Михаил Булгаков написал обращение главе государства Сталину и советскому правительству, в котором просил либо разрешить ему спокойно работать в стране, либо покинуть ее. Сталин отреагировал на письмо лично, и вскоре Михаил Афанасьевич получил должность ассистента режиссера во МХАТе. Однако произведения писателя по-прежнему не публиковались, и Михаил Булгаков подрабатывал переводами и даже играл в некоторых спектаклях в театре. В 1938 году он написал одну из последних своих пьес «Батум», главным героем которого был Сталин в молодости, но пьеса также была запрещена. В театре шли только избранные или подвергнутые цензуре постановки Булгакова, такие как «Инсценировка мертвых душ Гоголя», «Последние дни» и «Жизнь господина Мольера». Работа над главным и самым известным в творчестве Булгакова романом, с которым большинство связывают его имя, началась в конце 20-х годов. Первоначальный вариант романа о дьяволе был уничтожен самим писателем, В 1930 году. Вскоре Михаил Булгаков вновь вернулся к идее о создании этого произведения, и в 1934 году появилась первая его редакция. Одним из первых вариантов названия романа было «Воланд», однако позже появилась ставшая знаменитым «Мастер и Маргарита». Роман еще много раз переписывался и редактировался писателем. В то время он был серьезно болен и был не в силах даже писать. Некоторые главы романа были написаны под диктовку его женой. Последняя версия была закончена примерно за месяц до смерти Михаила Булгакова. «Мастер и Маргарита» считается одним из величайших литературных произведений прошлого века. В нем сочетаются как сатирические сценки, также направленные на проблемы бюрократии и пороков современного человека с мистикой и событиями, относящимися ко времени казни Иисуса Христа. Действие романа также попеременно происходит то в 30-е годы в Москве, то во времена начала нашей эры в Иерусалиме. Главными героями романа являются Воланд, человеческое воплощение дьявола со своими слугами, мастер писатель, создавший рукопись о Понтии Пилате, прокураторе Иудеи по преданию, осудившим Христа, и его муза по имени Маргарита. Действие основной части постоянно переплетается с действиями романа самого мастера. С мастером и Маргаритой связывают множество загадочных случаев. Так, например, замечено, что при попытках экранизации и постановки романа часто происходят необъяснимые события, мешающие данному процессу. Несмотря на это, произведение имеет огромную популярность как в России, так и за ее пределами. На основе романа снято множество фильмов и поставлено огромное количество спектаклей. Впервые роман был опубликован лишь в 1967 году в журнале «Москва» и стал знаменитым спустя много лет после смерти автора. Произведения писателя Адам и Ева Александр Пушкин Багровый остров Пьеса Багровый остров Филитон Батум бег Белая гвардия Бенефис лорда Керзона «Блаженство», «Богема», «Был май», «В кафе», «В ночь на третье число», «В часы смерти», «Война и мир», «Воспоминания», «Вьюга», «Грядущие перспективы», «День нашей жизни», «Дни турбиных», «Дон Кихот», «Дьевалиада», «Египетская мумия», «Записки на манжетах», «Записки юного врача», «Звездная сыпь», «Зойкина квартира», «Золотистый город», «Иван Васильевич», «Кабала святош», «Киев город», «Китайская история», «Комаровское дело», «Красная корона», «Крещение поворотом», «Курс истории СССР», «Лестница в рай», «Мастер и Маргарита», «Мертвые души», «Инсценировка», «Мертвые души», «Киносценарий», «Минин и Пожарский», «Мольер», «Морфий», «Москва 20-х годов», «Московские сцены», «Налет», «Неделя просвещения», «Необыкновенные приключения доктора», «Номер 13», «Дом Эльпит, рабкомуна коммуна», «Полотенце с петухом», «Полоумный журден», «Похождение Чичикова», «Пропавший глаз», «Псалом», «Путешествие по Крыму», «Рабочий город-сад», «Рошель», «Ревизор», «Роковые яйца», «Я убил», «Тайному другу», «Театральный роман», «Торговый ренессанс», «Тьма египетская», «Ханский огонь», «Часы жизни и смерти», Чаша жизни, Черное море, Шансон де Эте, Юрий Слезкин, силуэт и Собачье сердце.